Глава 43. Я просидела до вечера в столовой, наблюдая, как Санила кошеварит в своем углу. От безделия помогала перебирать какую-то серую крупу, которую раньше никогда не видела. По залу плыл тягучий запах горелого сала, паяного масла и жареных плодов капанга. Та еще вонь. Но местные, видно, находили это вкусным. Мартин явился вечером. Санила сказала, что это вечер. В компании Окта, симпатичного чистокровного имперца, пожалуй, моего ровесника, и Бальтазара, с которым я встретилась при входе в туман. Все трое были изрядно помяты и неразговорчивы. Тут же попросили еды и выпивки. Я притаилась в самом темном углу, где днем обедал Лигур. Мартин сидел лицом ко мне, жадно уминал суп, закусывал копангами, бросал на меня колкие взгляды. Наконец прокричал, как следует не проживав, снаружи облава. Как думаешь, что ищу детка? Я молчала, чувствуя, как внутри разливается мелкая дрожь. Скорее всего, Ларис уже устроил переполох. Верно, доброволец кивнул сам себе. Потерянную вещичку. Видно, всем здесь доставляло удовольствие называть меня вещью, подчеркивая собственный статус. Но я не верю, что здесь нет беглых рабов. Мартин вновь вытянулся в мою сторону. «Чем же ты так хороша, что они подняли все вверх дном, а?» Я сглотнула и процедила. «Не знаю». «А я бы хотела узнать». Доброволец с фырканием осушил стакан, достал красную сигарету. Санила сказала, что эти листья называются дарной. «Во мне просыпается изрядный интерес». Понимаешь теперь, как мы рискуем, укрывая тебя? Я заплатила за риск. Про исчезнувшие монеты я не стала упоминать. Пусть думает, что это осталось незамеченным. Деньги. Он презрительно скривился. Деньги, всего лишь деньги, детка. Но сдается мне, что ты стоишь гораздо больше двадцати тысяч. Я бы с удовольствием перепродал тебя за двести. Как ты думаешь? Ты стоишь двести?» В груди похолодело. Я скрестила руки на груди, стараясь не терять самообладание. Это блеф и бравада. Двести тысяч никто не заплатит. «Послушай, Мартин!» Я пыталась сделать вид, что не придаю его словам никакого значения. «Мне не нужен Норбан. Я хочу попасть в Змеиное кольцо и готова вылететь ближайшим кораблем куда угодно, только покинуть планету». Он поднял брови. «Вот как? Почему? На Норбонне он меня найдет. Это глупо. Мартин расхохотался, утопая в вонючем дыму. Я скажу тебе больше, детка. Ему даже не придется искать. Тебя схватят, как только ты ступишь на эту чертову планету. И на любую из имперских планет. Но ты никуда не полетишь. Я нахмурилась, в груди похолодела. Что это значит? То и значит. Все порты перекрыты. Мартин закинул в рот румяную капангу и нарочито долго жевал, заставляя меня ждать. Черные на каждой внутренней станции. Твои голограммы повсюду, должен сказать, очень красивые голограммы. Начали трясти даже невольничьи кварталы, хотя, по мне, это первейшая глупость. Никто из рабов не рискнет укрывать беглеца. Да после таких мер. «Тебя не рискнет скрывать даже последний безумец!» Я похолодела и встала, глядя на Мартина. «А вы?» Он вновь затянулся и лениво развалился на стуле. «А что мы?» «Вы обещали дать мне укрытие!» Мартин молчал, ковыряясь ногтем в зубах, осушил очередной бокал, уставился, накручивая на палец косицу, замотанную куском красной проволоки. «Ну, допустим, обещал!» Что значит «допустим»?» Он поднялся и неспешно подошел почти вплотную. Зажженная сигарета маячила перед самым моим носом, вызывая тошноту. «Послушай, детка, вчера я толком не понимал, кому даю укрытие. Ты важная птица, черт возьми. За тебя обещают тридцать тысяч. Это больше, чем мы получили. Я похолодела» и изо всех сил, стараясь держать лицо, он не должен был увидеть мой страх, сказала, «Ты хочешь сказать, что твое слово ничего не стоит?» «Мое слово стоит многого, но я не люблю, когда меня водят за нос. Мне нужна правда. Почему имперцы так хотят вернуть тебя?» Я покачала головой. «Я не знаю». Мартин прищурился, оперся на столешницу и навис надо мной. «Не ври, детка! Сейчас не лучший момент!» Я вздохнула и подняла подбородок. «Клянусь, не знаю! Кажется, это личные мотивы!» Мартин вытянул губы трубочкой, раздумывая, отстранился. «Это интригует! Личные мотивы — залог хорошей сделки! Ты же торговала! Знаешь, когда можно задирать цену! Ведь так?» Я промолчала. Мартин кивнул сам себе. Правильно. Когда видишь, что в глазах покупателя появился интерес, тогда можно и прибавлять. Главное не перегнуть, а то сорвется. В любом случае советую сидеть здесь сколько понадобится. Не думаю, что эта шумиха быстро прекратится. Подключена даже гвардия сенатора. Я коротко кивнула и поспешила выйти. Меня трясло. Мартин скользкий тип. Но он дал слово, если действительно это слово хоть чего-то стоит. Я поднялась в свою конуру, подперла дверь сломанным стулом и села на кровать. Пружины скорбно скрипнули, проминаясь под весом моего тела. Я закрыла лицо руками, стараясь унять охвативший меня нервный жар. Здесь нет надежного укрытия, но за границей котлована нет и этого. У меня нет выбора. Если обшаривают все порты, доброволец прав. Покидать котлован будет огромной глупостью. Но я не доверяю добровольцу его людям. Выбора нет. Известно ли уже Деву о моем побеге? Едва ли Ларис может предпринять такие серьезные меры без его помощи. Я бы дорого отдала, чтобы посмотреть на его лицо в тот момент, когда он об этом узнал. Как резанула сталью в глазах как исказились в предельной злобе его холеные черты. Но гвардия сенатора? Как бы я хотела, чтоб доброволец соврал! Дево говорил тогда, что совет высоких домов хочет моей смерти. Тогда кто поднял гвардию сенатора? Я легла, глядя в мутный облупившийся потолок с жалкими остатками росписи, с которого свисала махнатая длинная паутина сколько придется отсиживаться в этом ужасном месте, накрытом, словно колпаком, плотным туманом. От внезапного стука в дверь я тут же села. Нет, не стука, кто-то выбивал дверь ногой. Хлипкая преграда быстро сдалась, и стул с грохотом отлетел к стене.